ЧАСТЬ 4 АРЕСТ ХРУЩЁВ. АКЦИЯ Во время после похорон Сталина Берия ко мне проявлял большое внимание и уважение, чем я был удивлен. Он не порывал демонстративно-дружеских связей с Маленковым, но начал также дружеские отношения устанавливать со мной. Если, бывало, они соберутся пройтись по Кремлю, то меня тоже приглашали. Одним словом, они начали демонстрировать мою близость к ним. Я, конечно, не противился этому, хотя мое мнение о Берии не изменилось, а, наоборот, еще больше укрепилось. С каждым днем Берия все больше набирал силы и быстро росла его наглость. Все его провокаторское хитроумие было пущено в ход. Тут произошло первое столкновение всех членов Президиума ЦК с Берией и Маленковым. Тогда уже Президиум изменился. После Пленума он стал состоять из 11 или 13 человек. Мы вернулись к узкому кругу. Бюро, которое было создано сталиным на Пленуме после 19-го съезда партии, мы ликвидировали. Берия и Маленков... Внесли предложение отменить принятое при Сталине решение о строительстве социализма в Германской Демократической Республике. Они зачитали документ, но не дали его нам, хотя у Берии был письменный текст. Он его и зачитал от себя и от Маленкова. Первым слово взял Молотов. Молотов очень решительно выступил против этого предложения. Я поддержал Молотова. После меня выступил Булганин, который сидел рядом со мной. Потом выступили остальные члены президиума, Первухин, сабуров и Каганович. Все выступили против предложения Берия Маленкова по Германской Демократической Республике. Тогда Берия с Маленковым отозвали этот документ. Мы не голосовали и даже в протокол не занесли результаты обсуждения. Вроде вопроса и не было. Это тоже была уловка. В тот же день я встретился с Молотовым, и он мне сказал. «Я очень доволен, что вы заняли такую позицию. Я этого, признаться, не ожидал, потому что видел вас всегда вместе и считал, что вы занимаете единую позицию с Маленковым и Берией. Я думал, что Хрущев уже, наверное, заавансировался по этому вопросу. Твердая резкая позиция, которую вы заняли, очень мне понравилась». Тут же он предложил мне перейти на «ты». Я тоже сказал, что очень доволен, что он имеет такую хорошую, правильную точку зрения. Через некоторое время мне звонит Булганин. «Тебе еще не звонили?» Я понял без разъяснения. «Нет, не звонили. Мне и не позвонят». «А мне уже позвонили». «Ну, — говорю я, — и что?» «Сказали, чтобы я подумал перед выступлениями на заседаниях. Хочу ли я еще занимать пост министра обороны? Я говорю, кто же тебе звонил? Сначала один, а потом позвонил другой, отвечает Булганин. Оба звонили. Мне не звонили, говорю, потому что они знают, что их звонок мне может им хуже навредить. Со стороны Берии ко мне отношение вроде не изменилось, но я понимал, что это уловка, что это, как в другой раз у нас говорили, азиатчина. В этот термин мы вкладывали понятие, когда человек думает одно, а говорит другое. Я понимал, что Берия проводит двуличную политику, играет со мной, успокаивает меня, а сам ждет момента расправиться со мной первым, когда наступит время. На одном из заседаний Берия вносит такое предложение. Так как у многих заключенных из ссыльных сейчас кончаются сроки заключения и ссылки, и они должны возвращаться на место прежнего своего жительства, я предлагаю принять решение о том, чтобы никто из них не имел права возвращаться без разрешения министра внутренних дел, и чтобы они оставались жить в районах, указанных министром внутренних дел. Я возмутился и выступил против. Я сказал, я категорически против, это произвол. Произвол уже был допущен. К этому времени мы уже стали мыслить более критично и более правильно стали оценивать прошлые времена. Этих людей арестовала госбезопасность, следствие вела госбезопасность, судило госбезопасность. Тройки, которые были созданы в госбезопасности, творили, что хотели. Ни следователя, ни прокурора, ни суда, ничего не было, а просто тащили людей и убивали. Теперь люди, которые отбыли срок своего наказания по суду этих троек, опять-таки лишаются всего, остаются опять-таки преступниками. Им указывают место жительства Министерства внутренних дел. Это недопустимо. Другие все меня поддержали. Своё предложение Берия опять ловко отозвал. Так как протокол подписывал Маленков, то оно тоже не было запротоколировано. Это уже был более серьезный сигнал со стороны Берии. Потом Берия вносит, казалось бы, либеральное предложение. Изменить такое-то решение, называет время и номер этого решения, которое предусматривало аресты и осуждения арестованных тройками до 20 лет тюрьмы или ссылки. Он предложил уменьшить срок в два раза с 20 до 10 лет. Казалось, очень милое предложение. Но я правильно понял Берию. Я сказал, я категорически против этого. Я против этого, потому что вообще надо пересмотреть всю систему арестов, суда и следственной практики. Это же произвол. А вопрос 20 или 10 лет особого значения не имеет, потому что можно раз на 10 лет осудить, а после еще на 10 лет и еще на 10. Это уже было. К нам стали поступать документы, говорящие, что подобные методы практиковались. Поэтому я категорически против. Тогда Берия опять отозвал свое предложение. Я уже активно выступил против Берии по двум вопросам. По первому вопросу я активно поддержал выступление Молотова, а по второму все поддержали меня. Таким образом, у меня не было сомнения, что Берия правильно меня понимает и уже намечает свои меры, потому что он не мог мириться с тем, чтобы кто-то стоял на его пути. Вот такие, собственно, сложились условия. Как-то мы ходили, гуляли, и Берия начал развивать такую мысль. «Все мы под Богом ходим, как в старое время говорили. Мы уже стареем. Все может случиться с каждым из нас, а у нас семьи остаются». Надо подумать о старости и о своих семьях, поэтому я предложил бы построить персональные дачи, которые должны быть переданы государством в собственность тем, для кого они построены. Это тоже характерно для Берии. Для меня уже был неудивителен такой некоммунистический ход мышления. Он полностью вязался с образом Берии. Я был убежден, что все это он делал в провокаторских целях. Потом он говорит, я предлагаю строить дачи не под Москвой, а в сухуме Сухуми, о, какой это город. Он начал говорить, какой это чудесный город. Я предложил бы их в сухуме строить, не на окраине города. Зачем за город идти, а освободить в центре большой участок, чтобы сад посадить, персики? Он начал хвалить, какие там персики растут, какой виноград. Он развивал дальше свои мысли. У него все было продумано. Какой нужен обслуживающий персонал, какой штат. Все ставилось на широкую барскую ногу. Он продолжал. Проект и строительства будет вести Министерство внутренних дел. В первую голову, я считаю, надо строить для Егора, то есть для Маленкова. Потом тебе, Молотову, Ворошилову, а затем и другим. Я слушаю его, не противоречу. Только сказал, подумать надо. Мы с Маленковым и берией поехали за город на дачу. Сначала мы ехали втроем, подъехали к повороту с Рублевского шоссе, где мы с Маленковым должны ехать налево, а Берия прямо, и пересели с Маленковым в одну машину. Я Маленкову говорю, слушай, как ты на это смотришь? Это же чистейшая провокация. «Но что ты так к нему относишься?» Я ответил. «Я его вижу, это провокатор. Он это для провокации хочет сделать. Разве можно так поступать?» «Давай сейчас ему не противоречить. Пусть он этим занимается и думает, что его никто не понимает». Берия начал развивать эту идею. Он поручил составить проекты. Когда проекты закончили, он пригласил нас проекта показал и предложил начать строительство докладывал по этим вопросам известный строитель сейчас этот товарищ работает выскочила из памяти его фамилия начальником строительства предприятий атомной энергии я его знал еще до войны и по войне Бия считал его своим близким человеком он работал у берии выполнял то что берия говорила После этой встречи я Маленкову говорю. Слушай, ты пойми, у Берии есть дача. Он говорит, что себе тоже выстроит. Но он не будет себе строить. Он тебе построит, и это будет сделано для дискредитации тебя. Нет, ну что ты, он со мной разговаривал. Во всем этом деле очень существенным было то, что когда Берия предлагал строить собственные дачи, особенно для Маленкова, то он говорил, что надо обязательно построить их в сухуме. Когда он показывал проект, то он с большим восхищением говорил об этом проекте. А проект был уже конкретный, уже было намечено место, где эта дача будет выстроена в сухуме. По планировке там предвиделось выселение большого количества людей. Я боюсь сейчас сказать, сколько. Министр строительства, который тогда докладывал, говорил, что надо выселить огромное количество людей, что это стройка бедствий для людей, шутка ли сказать. Это их собственность, сколько поколений там жило, и вдруг их выселяют. Берия тогда говорил, что это место выбрано так, чтобы Маленков из своей дачи видел Черное море, мог за Турцией наблюдать. Он шутил, Турция будет видна очень красиво. Когда все разошлись, мы опять остались наедине с Маленковым. Я ему говорю, ты разве не понимаешь сути провокации? Чего хочет Берия? Берия хочет сделать буквально погром, выбросить людей, разломать их очаги и выстроить тебе там дворец какой-то. Все это будет забором обнесено, ведь будет клокотать негодование в городе. Всех будет интересовать, для кого это строят и для чего это строят. И вот когда все будет закончено, ты приезжаешь. Люди видят, что в машине сидишь ты, председатель Совета Министров. Весь погром и выселение с мест людей, все это было сделано для тебя. Это будет такое возмущение не только в Сухуми, но оно перебросится буквально везде и всюду. А это и нужно Берии. Ты тогда будешь сам просить об отставке. После этого разговора Маленков призадумался. Берия говорил о дачах и с Молотовым. Я не ожидал этого от Молотова, но Молотов согласился. Он сказал только, чтобы ему построили не на Кавказе, а под Москвой. Я был удивлен. Я думал, что Молотов вспыхнет и будет возражать. Не знаю, как это получилось. Так как никто активно не высказался против, машина заработала. Были сделаны проекты, Берия их просмотрел. После работы мы заезжали к Берии, он показывал мне проект моей дачи. «Эй, слушай», — говорил, — «какой хороший дом». Он говорил не чисто по-русски, с таким грузинским акцентом. «Смотри, какой». Я говорю, «да, хороший, он мне очень нравится. Возьми домой». Я привез проект домой и, честно говоря, не знал, куда его деть. Нина Петровна говорит, что это у тебя. Я ей признался. Она возмутилась и говорит, это безобразие. Я не мог Нине Петровне ничего объяснить и сказал, давай положим его, потом поговорим. Дело завертелось. Берия пытался форсировать начало строительства. Но до ареста Берии ничего сделано не было.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 Я думал, что он начнет развивать это дело с тем, чтобы втянуть и мою персону. Он собирал материалы через Министерство внутренних дел Украины и начал втягивать начальников областных отделов. Строкач был начальником управления внутренних дел во Львове. Он умер уже. Это честный был коммунист, хороший военный. До войны он был полковником и командовал погранвойсками на Украине.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 наступление на партию, подчинение партии Министерству внутренних дел. Записку Берии о руководящих кадрах Украины стали обсуждать в ЦК. В результате этого было принято решение освободить Мельникова от обязанности секретаря ЦК, а на его место избрать Кириченко. Идея Берии состояла в том, что местные национальные кадры не допускаются к руководству, что их не выдвигают. Потом записка появилась, по-моему, по Прибалтам, потом по Белоруссии, и все в той же направленности. В этих предложениях не все было неправильно. ЦК и сам к этому времени взял курс на выдвижение национальных кадров. Мы приняли решение, что в республиках пост первого секретаря ЦК должен занимать местный человек, а не русские, присланные из Москвы. Берия же в этом деле преследовал другие цели. Тут уж я Маленкову говорил. Слушай, товарищ Маленков, неужели ты не видишь, куда дело клонится? Мы идем к катастрофе, Берия ножи подобрал. Маленков мне тогда ответил. Ну, а что делать? Я вижу это, но что делать? Я говорю, надо сопротивляться. Хотя бы в такой форме. Ты же видишь, что вопросы, которые ставит Берия, Часто имеют антипартийную направленность. Надо не принимать их, а возражать против этого. Что ты, ты хочешь, чтобы я один остался? Я не хочу этого. Я говорю, почему ты думаешь, что один останешься, если начнешь возражать? Ты и я уже двое. Булганин, я уверен, так же мыслят, потому что я не один раз обменивался с ним мнениями. Другие, я уверен, тоже пойдут с нами, если мы будем аргументированно возражать спортивных позиций. Ты же не даешь возможности никому слово сказать. Как только Берия внесет предложение, ты сейчас же спешишь его поддержать, заявляя правильно, товарищ Берия, правильно предложение, я за, кто против, и сразу голосуешь. А ты давай возможность другим высказаться, придержи себя, не выскакивай, и тогда увидишь, что не один ты так думаешь. Я убежден, что так же думают многие, что они не согласны по некоторым вопросам с Берией. Я ему тогда предложил. Мы составляем повестку дня, так давай поставим острые вопросы, которые с нашей точки зрения неправильно вносятся Берии, и будем возражать ему. Я убежден, что мы мобилизуем других членов президиума, и эти решения не будут приняты. Он наконец-то согласился. Я был удивлен и обрадован. Мы составили повестку дня заседания президиума ЦК. Я сейчас не помню, какие вопросы стояли, потому что много лет прошло. На заседании аргументированно выступили против по этим вопросам. Другие нас поддержали, и эти вопросы не были приняты. Так было сделано на нескольких заседаниях. И только после этого Маленков обрел надежду и уверенность, что, оказывается, с Берией можно бороться партийными методами и оказывать свое влияние на решение вопросов или отвергать предложения, которые, с нашей точки зрения, не являются полезными для партии и страны. Мы видели, что Берия форсирует события. Берия уже чувствовал себя над членами президиума. Он важничал и даже внешне демонстрировал свое превосходство. Мы переживали очень опасный момент. Я считал, что нужно действовать. Я сказал Маленкову, что надо поговорить с членами президиума. Видимо, на заседании этого не получится, а надо с глазу на глаз с каждым поговорить и узнать их мнение по коренному вопросу отношений в президиуме и их отношения к Берии. С Булганином я по этому вопросу раньше говорил, и знал я его мнение. Он стоял на партийных позициях и правильно понимал опасность, которая грозила партии Центральному комитету со стороны Берии. Наконец, Маленков тоже согласился и говорит, да, надо будет нам действовать. Мы тогда условились, что я прежде всего поговорю с товарищем Ворошиловым, Мы условились с Маленковым, что я поеду к Ворошилову. Была какая-то комиссия, в которую входили Ворошилов и я. Я решил использовать это. Позвонил Ворошилову и сказал, что я хотел бы с ним встретиться и поговорить по этому вопросу. Ворошилов сказал, что он сейчас ко мне приедет в ЦК. не говорю, я прошу меня принять. Я сам приеду к тебе. Он настаивал, что он приедет. Но, в конце концов, я настоял, что сам приеду. Мы условились с Маленковым, что после разговора с Ворошиловым, а это было перед самым обедом, я приеду домой, зайду к Маленкову, и мы пообедаем вместе. Мы жили с Маленковым в одном доме и даже в одном подъезде, только я этажом выше. Я приехал к Ворошилову, но у меня не получилось того, на что я рассчитывал. Как условились, я поехал в Верховный Совет. Но как только я открыл двери и переступил порог его кабинета, Ворошилов очень громко начал восхвалять Берию. «Какой у нас, товарищ Хрущев, замечательный человек, Лаврентий Павлович! Какой это замечательный человек!» Я ему сказал, «Может, ты зря говоришь, преувеличиваешь его качество?» Но после того, как меня так встретил Ворошилов, Я уже не мог с ним говорить о Берии, моя оценка была совершенно противоположной, и я бы этим разговором поставил Ворошилова в очень неловкое положение. Он не согласился бы со мной просто из самолюбия. Вот только что, когда я вошел, он восхвалял его, а потом сразу перейти на мою позицию, которая сводилась к необходимости устранения Берии. Я перебросился с ним словами по вопросу, о котором официально договорился с ним по телефону. Это был чепуховый какой-то вопрос. И сейчас же поехал обедать, как мы условились, с Маленковым. Я сказал Маленкову, что ничего у меня не получилось, и я не смог поговорить с Ворошиловым. Я думал, что Ворошилов мог так говорить, рассчитывая, что его подслушивают, что он так сказал для ушей Берии. С другой стороны, он считал меня близким человеком к Берии, потому что часто видел нас втроем, Берия, Маленков и я. Тогда опять же он говорил это для Берии. Это тоже свидетельствует об обстановке, которая вынуждала людей идти на такие приемы и брать грех на душу против своей совести.